Глава двадцать девятая. Никита. Первым открываю глаза. Кира еще спит. В синей футболке до середины бедра обнимает одеяло ногами. Залипаю неминуемо. Прикипаю к серебряной цепочке, обвивающей изящную шею. Рассматриваю волосы цвета платины, разметавшиеся по подушке. Хочу коснуться острых выпирающих лопаток и одновременно боюсь разбудить. Принимаю огревшую молотом по башке истину. Именно здесь я дома. В небольшой уютной квартирке, где много тепла и света. Рядом с этой хрупкой девчонкой, от которой у меня мозги плывут. И, конечно, рядом с сыном. «Пора вставать, да?» Поворочившись, Кира распахивает подрагивающие ресницы. Тянется к прикроватной тумбочке, клацает по экрану оживающего мобильника и тонко разочарованно выдыхает. Я же подкатываюсь к ней и зарываюсь носом в затылок. Впитываю легкий цветочный аромат. Веду кончиками пальцев по ее предплечью и старательно прячу улыбку. Крупные мурахи в считанные секунды Обсыпают нежную кожу, и меня от этой картины адово штырит. Эмоции шкалят, насыщая кровь дофамином. Доброе утро. Вытаскиваю себя хрипло и не спешу выбираться из кровати. Поддавшись искушению, пересчитываю керрины позвонки, словно настраиваю чувствительный музыкальный инструмент. Оставляю невесомый поцелуй на тонкой ключице. Большего не предпринимаю. Знаю, слечу с катушек и не смогу оторваться. «Ну что, по отработанной схеме? Я в школу, ты в офис?» Позавтракав, перехватываю Кирин взгляд и улавливаю сквозящее в нём одобрение. По обыкновению, уже вошедшему в привычку, сгружая посуду в раковину и попутно ерошу Митины волосы. Подмигиваю ему, пока мы обуваемся в коридоре, и на всякий случай интересуюсь. Форму не забыл? Нет, конечно. Сынишка демонстрирует лежащую рядом со школьным ранцем сумку и лучится таким иступленным восторгом, что меня самого подкидывает на седьмое небо от счастья. Тянется он ко мне, сколько б я не отсутствовал в их скирой жизни, и я к нему тянусь. То и дело обнимаю за пока еще худенькие плечи. Поддерживаю желание стать самым лучшим в мире хоккеистом. Заезжаю в автомобильное кафе, чтобы купить его любимый рожок с малиной. И предельно осторожно проделываю остаток пути до прекрасно знакомых уже ворот. Притормаживаю в нескольких метрах от калитки и набираю в легкие воздуха, чтобы попрощаться. Не успеваю. Митя огорошивает вспарывающим пространство вопросом. «Пап!» «А ты больше не бросишь нас с мамой? Никогда-никогда?» Моргает он медленно-медленно и, кажется, забывает дышать. Меня же от надежды, застывший в серо голубых глазах на пол лица, и вовсе разматывает. В носу подозрительно щиплет, в горле дерет, как от простуды, в грудной клетке происходит что-то странное. Сердце с бешеной силой таранит ребра, словно вознамерилось выскочить наружу и свалиться прямо под ноги на резиновый коврик. Никогда-никогда. Выдержав небольшую паузу, я сипло повторяю за Митей и сгребаю его в охапку. Не выпуская долго-долго, утыкаясь подбородком в макушку и корю себя за сотни упущенных возможностей. Вина кислотой разливается по венам, отравляет идеальный момент и одновременно выжигает на подкорке главное. «Ни за что от них не уйду, даже если Кира гнать будет, не уйду. Буду ночевать на лестничной клетке, оббивать пороги и карабкаться, чёрт знает, на какой этаж с розой в зубах, лишь бы простила. Сын, я очень люблю вас с мамой». Запнувшись, признаюсь негромко — и, наконец, выпускаю Митю из объятий. Поправляю топорщащийся воротничок его рубашки, отбиваю пятюню. Жду, пока медвежонок поравняется с высыпавшими на ступеньки одноклассниками и с пробуксовкой стартую. Для Мити это всё исполняю, ведь пацаны обязательно посвистят умчавшийся Ауди вслед и закидают его восхищёнными возгласами. И если от школы я удаляюсь умиротворённым, то на служебной парковке меня ждет неприятный сюрприз. Кирина Хонда, примостившаяся между серым Чироке и лимонной Маздой, полностью разрисована. Лобовуха, крыло, багажник — все. Красная помада, алая краска, похабные надписи. Они расплываются под натиском гнева и палят искрящие предохранители. «Жанна!» В приемную не то, что влетаю, вламываюсь. Разве что чудом не сдергиваю дверь с петель и хлопаю ей так, что громыхают подарки по брекушке в шкафу за стеклом. Пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Багровая пелена застилает взор, в ушах долбит. «Дела сдала?» «Нет еще?» «Похрен». Жестко припечатываю. Мысленно сворачиваю, покрывающиеся неравномерными пятнами шею бывшего секретаря. Ноздрями таскаю ее панику, настолько она осязаема. «Вещи собирай и выметайся. У тебя пять...» «Нет, две минуты». «Никита Сергеевич, я ведь должна отработать две недели, по закону...» Блеет этот овца и явно не догоняет, что ее дальнейшее пребывание в этом здании попросту небезопасно. «По закону хочешь? Тогда я вызываю ментов, и мы с ними смотрим записи с видеокамер, окей?» «Какие записи?» Заикаясь, переспрашивает Джанна и стремительно бледнеет. Кровь отливает от искривленного лица. Шестеренки тупого мозга начинают со скрипом крутиться. «Те, на которых ты расписываешь Керину машину под хохлому, Порча чужого имущества, знаешь ли, карается государством. Я не... Басни следователю расскажешь. Мне до фонаря. Сама ты придумала эту дичь или действовала по дашенной указке? Чё встала? Отчёт идёт. У тебя осталась минута. Не справляюсь с бурлящими эмоциями. Шарахаю кулаком по столу и попутно наблюдаю за тем, как Жанна подпрыгивает, прижимает к груди сумочку и выбегает в коридор. Морщусь, сдавливаю ладонями виски и кашусь на мнущуюся неподалеку светловолосую девчонку, гадая, успела она отнести меня к разряду чудовищ или пока нет. Призванная заменить Жанну на посту секретаря Карина имеет неплохой посложной список, отличные рекомендации и протекцию Гордина. «Обычно у нас спокойней». Оценив Каренины подрагивающие губы, я примерительно вскидываю руки вверх и пытаюсь улыбнуться. Получается плохо. «Извини, не хотел, чтобы твой первый день начался с негатива». «Всё нормально, Никита Сергеевич. Чай? Кофе? Воды?» Тихо выдохнув, девчонка цепляет вежливую маску и принимается деловито копаться в бумагах, Как будто не была свидетельницей картины, шеф злобствует всего пару секунд назад. Я же записываю десяток очков ей в карму и немного расслабляюсь, игнорируя пульсирующую боль в затылке. «Свари две чашки американо, пожалуйста, без сахара. Вызови Ефремова и проследи, чтобы Ильяна, наш юрист, не спускалась на парковку. Справишься?» «Конечно, Никита Сергеевич». Серьёзно кивает Карина и бросается исполнять поручение. Спустя пять минут приносит вожделенную дозу бодрости. Наполняет графин водой. И сообщает, что заместитель начальника службы безопасности прибыл. «Отлично, приглашай». Кое-как утихомирив внутренних демонов, я делаю несколько жадных глотков и приподнимаюсь в кресле, чтобы пожать Виктору руку. Изучаю его безупречно отглаженную рубашку, облепляющие бугрящиеся мышцы и идеально повязанный галстук. И ничуть не стыжусь своего, не слишком презентабельного вида. Подумаешь, взъерошенные волосы не мешало бы постричь, а галстук торчит из кармана пиджака. С кем не бывает. «Привет, Вить!» «Доброе утро, шеф!» «Утро добрым, ага!» Ухмыляюсь и, будучи осведомленных о пристрастиях безопасника, двигаю к нему его порцию кофе и блюдце зефиркой. Проконтролируй, пожалуйста, чтобы Жанна здесь больше не появлялась. Будет сделано. И аннулируй пропуск Дарьи Вершининой. Вашей жене? Всем Вершининым. Отцу ее, брату тоже. Уточняю холодно и ловлю отголоски тщательно маскируемого осуждения. Отец шестилетнего пацана и примерно семьянин Ефремов пребывает в шоке и явно не одобряет мое распоряжение. Но спорить не решается. Отводит глаза в сторону и молча допивает американо, пока я совершаю звонок и отрешенно верчу карандаш в пальцах. «Пришли мне через полчасика кого-нибудь из парней. Машину Ильину нужно отвезти в малярку, отмыть граффити». Не получится отмыть, значит перекрасить и отполировать. Заканчиваю перечислять и напарываюсь на оглушающую тишину. Считываю непрозвучавший вопрос и выразительно выгибаю бровь. «Что?» «Никит, а правду говорят, что Ильина твоя любовница?» «Кира, моя будущая жена, мы с Дарией разводимся». Отрезаю со сталью в голосе и небрежно веду плечами. Если им всем так нравится обсуждать нашу личную жизнь, пускай привыкают к новому Кериному статусу. Всё, свободен. Окидываю взглядом пустую чашку Виктора и сам тоже поднимаюсь, планируя в очередной раз спалить контору. Путь до кабинета Ильиной могу проделать даже завязанными глазами. Знаю, сколько шагов до её двери, сколько ударов сердца и сколько выдохов. А еще знаю, что Кира обязательно улыбнется, стоит мне пройтись костяшками по косяку и протиснуться внутрь. Медвежонка в школу доставил, все в порядке. Выжидаю несколько секунд, чтобы Ефремов исчез из поля зрения и материализуюсь в обители нашего штатного юриста. Что-то в груди ёкает, пока отчитываюсь уже по привычке. Жаркие всполохи мажут по ребрам». Гнев испаряется, уступая место щемящей нежности. Ее столько, что хватит поделиться с парой десятков семей. Долго копил, не растратил. Молодец, спасибо, Никита. Оторвавшись от бумаг, благодарит меня Кира и с тихим свистом выпускает воздух из легких. Разминает затекшую от неподвижного сидения шею. Притягивает, словно мощнейший магнит. И я подчиняюсь, уничтожаю разделяющие нас метры. Приклеиваюсь к ней подобно безвольной железке. Становлюсь у нее за спиной. Прохожусь пальцами по закаменевшим мышцам. Провоцирую тихий-тихий полустон-полухрип. Возьму ключи от твоей Хонды, ладно? Зачем? У тебя там на бампере большая царапина и на левом крыле. «Отвезут твою ласточку в малярку, отполируют и перекрасят. Считай, что я так за тобой ухаживаю». «Не хочу вмешивать её в скандал. И ментами пугать не хочу. Поэтому, минуя острые углы, вываливаю сразу все имеющиеся у меня аргументы и с удовлетворением отмечаю наметившийся прогресс». «Ильина не пытается строить из себя сильную и независимую женщину». Не открещивается от помощи, не отказывается от подарков и больше не предлагает разделить счет на продукты поровну. Мурлычет едва различимо разомлевшей от ласки кошкой. Стаскивает со ступней изящные туфли на острых шпильке и прикрывает веки, растворяясь в моменте. «А у меня башню сносят от ее податливости. Хочется вечно касаться хрупких ключиц», наслаждаться шелком платиновых волос и не контактировать с внешним миром. Мир правда против, суровый, он в два счета ломает зыбкую гармонию и оглушает заливистой трелью. «Никита!» «Ау!» «Возьми трубку, у тебя телефон звонит». Вытянувшись в струну, констатирует очевидная Кера и пытается вернуться к заброшенным бумажкам, пока я выуживаю мобильник из кармана пиджака и враждебно сканирую светящийся экран. Даша. Выдох, другой, третий. Прикидываю, что могло понадобиться этой пиранье и пропускаю момент, когда Кира резко оборачивается. Жмёт на клавишу принятия вызова и одними губами произносит. Ответь, жена ждёт. Алло. Недовольно, сухо, зло. «Здравствуй, Никита!» Мягко, мило, заискивающе. «Что хотела?» «Ты не пришел сегодня на заседание?» «Естественно. Для этого у меня есть адвокат. Что-то еще?» «Да. Папа готов продать свою долю этому твоему Багирову. Может, увидимся вечером и все обсудим?» «Скину тебе контакты Богдана. С ним обсуждайте». Выцарапываю из себя грубо и скидываю вызов, понимая, что лечу в разверзнувшуюся под ногами пропасть. Увернувшись от моей ладони, Кира откатывается в сторону и превращается в снежную королеву. Не улыбается больше, сжимает побелевшие губы в тонкую полосу. Старательно поправляет смятый мной воротничок лавандовой блузки. И это ее отчуждение бесит. У нас ещё много висяков нерешённых, не могу её заблокировать. Скидываюсь. Искрю, как неисправная проводка. Оправдываюсь зачем-то и чувствую себя полным идиотом, в то время как Кира скручивает волосы в тугой пучок и ледяным тоном, которым можно заморозить целую руку, сообщает. «А я у тебя этого и не прошу, я вообще тебе ни слова не сказала». «Кира!» «Иди, Лебедев, мне надо работать».